Франсуа Вийон. Несмотря на славу и значимость для мировой поэзии произведений Вийона, о его жизни известно немного, а подробности биографии разнятся от источника к источнику. Судьба Франсуа Вийона тесно связана с Парижем, в окрестностях которого поэт родился. По разным сведениям, это произошло в апреле 1431 или 1432 года. Настоящая фамилия Франсуа де Лош или де Монкурбье. Мой мальчик родилась в провинции Бери, а об АБЦ ничего не известно, кроме того, что тот рано умер, и женщина осталась вдовой с маленьким ребёнком на руках. Спасая нищету и осиротевшую семью, родственник или друг семейства, Гийом де Вион, капеллан, настоятель церкви Святого Бенедикта. По словам Франсуа, священник стал для него больше, чем отцом, взяв на себя заботу о воспитании ребёнка. Валенёк получил не только кров над головой, но и любовь, опеку и образование, которое по тем временам могли себе позволить лишь состоятельные люди. Капеллан приютил Франсуа, кормил его, одевал, обучал различным наукам, включая арифметику, грамматику, латынь, а также дал воспитаннику свою фамилию. В взамен мальчик прислуживал в церкви и пел в церковном хоре. В 12 лет Франсуа Вион стал посещать школу при факультете словесных наук Парижской Сорбонны. В 1749 году юный студент получил степень бакалавра, а ещё через 3 года степень лиценциата и магистра искусств. С таким образованием Вион не имел доступа к высшим должностям и соответствующему классу Парижского общества и мог служить только клерком или преподавателем. По меркам средневековых университетов достойный уровень знаний получали лишь к 30 годам, отучившись на юридическом факультете и получил степень доктора канонического права. Ещё в годы учёбы в Сорбонне Франсуа был в хоже в дом парижского чиновника высшего ранга Робера де Стутвиля. Там нередко собирались поэты, и Вийон участвовал в поэтических баталиях к удовольствию хозяев. В их честь Вийон сочинил брачную песнь под названием Баллада преволодажону, в которой акростихом вписал имя супруги Стутвиль. Ансони, он прославился в Париже и Франции не только как поэт, но ещё и как заядлый гуляка, разбойник, пройдоха и дружон. Ещё до выпуска из Сорбоны он участвовал в выходках школяров, которую впоследствии описал в недошедшем до наших дней сатирическом романе В стихах. Эту упоминает о нём в большом завещании, написанном в 1461 году. Озорные студенты умудрились стащить каменную тумбу, стоявшую возле дома почтенной парижанки Дама подала в суд, обвинив шкалеров в краже, и установила новый камень. Разозленные молодые люди стащили и вторую тумбу, и вскоре оба камня красовались на территории Сорбонны. Виновных в проделке арестовали и хотели предать суду, но на выручку пришли университетские юристы, и в итоге студенты победили. Озорники были оправданы, зато судейским чинам пришлось не сладко. В 1455 году Вийон вновь попал в громкую историю на этот раз связанную с убийством. Между поэтом и молодым священником произошла ссора, причиной которой стала женщина. Выпивший священник полез в драку, а Франсуа, защищаясь, ударил того ножом. Ранение оказалось смертельным, и спустя некоторое время Задира скончался, успев простить и оправдать Виона. Франсуа подал два прошения о помиловании, но, желая избежать ареста, покинул Париж. Это решение стало роковым для поэта. Не имея средств к существованию, он связался с разбойниками. В 1456 году Вийон вернулся в Париж, получив помилование. В том же году поэт-разбойник с подельниками ограбил Наваргский колледж. Шайка украла 500 золотых монет и поделила их поровну. Вийон собирался отправиться в Анжер к герцогу Рене Анджуйскому. Франсуа давно лелеял мечту стать придворным поэтом при каком-нибудь влиятельном вельможе. В Анжери ему не повезло, а спустя год раскрылись обстоятельства кражи, и Вийону нельзя было возвращаться в Париж под страхом казни. Перед побегом из столицы непутевый поэт написал малое завещание, где в шутливой форме завещал друзьям незначительные предметы и образы: свой пустой кошелёк, вывеску на одном кабачке. По некоторым данным, причиной побега стала неразделённая любовь к Катрин де Вассель, которая ответила поэту оскорбительным отказом. Последующие годы Франсуа провел в скитаниях по Франции. Он вступил в шайку разбойников-хокеяров. К этому периоду относятся написанные поэтом семь баллад на воровском жаргоне, которые сегодня уже никто не может расшифровать. При дворе Карла Орлеанского, который и сам был известным поэтом, Вион написал знаменитую балладу поэтического состязания в Блуа. Герцог затеял поэтические соревнования, а темой для стихов выбрал «Карла». «Под жажды умираю над ручьем». Стихотворения должны были получиться шутливыми и легкими, но из-под пера Франсуа вышел настоящий шедевр – глубокое, ироничное и философское произведение. После этого Виен еще дважды сидел в тюрьмах в ожидании приговора – в Орлеане и городке Мен-Сюр-Люар, но был амнистирован по случаю приезда королевских особ. В 1461 году поэт вернулся в Париж, где жил, скрываясь у друзей. Когда же он написал знаменитое большое завещание. Поэзия Вийона неразрывно связана с непростой судьбой этого человека. Все его стихи являются отражением жизненных ситуаций, реакцией на происходящее вокруг. Творчество Франсуа считается глубоко реалистичным и философчным одновременно. На фоне стихов поэтов эпохи Возрождения с их романтическими образами, цветущими садами, поющими птицами и стрелами любви, особенно контрастно читаются баллады Вийона. глунные боли, крови слёз, истинных чувств простых людей, глава реализма. В то же время поэт первым применил иронические интонации и даже сарказм, говоря о собственной жизни и её перипетиях, а в некоторых произведениях и гротеск, утрирование образов. Сквозь строки стихов увиден живой человек со своими грехами и недостатками, страданиями и мечтами, не идеализирующий ни себя, ни других. Долан Франсуа Вийона, несмотря на многовековую пропасть, глубоко почитали Илья Эренбург и Иосип Мандельштам, Николай Гумилёв, Николай Рубцов. О жизни и творчеству поэта посвящены многочисленные монографии и исследования. Нужно сказать, что акмеисты вообще боготворили Вийона, считая его своим предшественником. Так Николай Гумилёв в своём знаменитом стихотворении Шестое чувство явно пытается подражать своему великому предшественнику. Прекрасно у нас влюблённое вино и добрый хлеб, что впичь для нас садиться. И женщина, которую дано сперва измучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарёй над холодеющими небесами, где тешина и неземной покой? Что делать нам с бессмертными стихами, ни съесть, ни выпить, ни поцеловать? Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти всё мимо, мимо. Как мальчик, игры позабыв свои, следит взоро её за девичьим купанием, и ничего не зная о любви, всё шмучится таинственным желанием, как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания веселья, тварь скользкая, почуя на плечах ещё не появившиеся крылья. Как век за веком, скоро ли, Господь, под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, и знемагает плоть, рождая орган для шестого чувства. Из его произведения под названием «Большое завещание» мы приведем стихи, в которых неизвестно чего больше — сознание своей собственной неудачливости и никчемности, упывание на милость Божию или просто иронии над жизнью в целом. Мы читаем то, что он сам предлагает в качестве своей собственной эпитафии. «Да внедет в рай его душа! Он столько горя перенес! Без бров, без ус и без волос! Галея камня голыша! Не накопил он ни гроша!» и умер, как бездомный пес. Да внидет в рай его душа. Порой на Господа греша взывал он «Где же ты, Христос?» Пинки под зад, пички под нос. Всю жизнь, а счастье не шиша. Да внидет в рай его душа. Перевод Мендельсона. У Виона имеется стихотворение, где он говорит о том знании вещей, которое дала ему жизнь. Он знает и понимает решительно все на свете, и только одного он не понимает — это самого себя. Здесь возрождёнческая личность, как высоко стоявшая свои собственные знания, а также и глубины своего собственного самоутверждения, несомненно, приходит к признанию краха такого напряжённого индивидуализма. Из этого признания невозможности понять самого себя в ряду с пониманием всего окружающего, мы приведём последние четверти шестого отварения. Я знаю, как на мёд садятся мухи. Я знаю смерть, что рычит вцегубя. Я знаю книги истины и слухи, я знаю всё, но только не себя. Перевод Оренбурга. Наконец нам хотелось бы привести ещё одно стихотворение из Вийона, и на этот раз уже целиком. Название этого стихотворения мало о чём говорит: Баллада поэтического состязания в Блуа. Но в этом стихотворении Вийон выразительно сформулировал те противоречия, на которые рассыпается человеческая личность, осознавшая всю порочность исходного стихийно-артистического индивидуализма. В 15-м и 16-м веках в европейских литературах мало кто осознавал эту острую и безнадежно-трагическую антиномику ничем не сдерживаемого индивидуализма так, как это удавалось Вийону. Лосев – эстетика Возрождения. «От жажды умираю над ручьем, Смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя, Куда бы ни пошел, везде мой дом». Сурбина мне, страна моя родная. Я знаю всё, я ничего не знаю. Мне из людей всего понятнее тот, кто лебедицу вороном зовёт. Я сомневаюсь в явном, верю чуду, ногой как червь, уж не всях господ. Я всеми принят, изгнан ото всюду. Я скуп и расточителен во всём. Я жду и ничего не ожидаю. Я нищ, я кичусь своим добром. Трещит мороз, я вижу розы мая. Долина слез мне радостнее рая, Зажгут костер, и дрожь меня берет. Мне сердце отогреет только лед, Запомню шутку я, и вдруг забуду. И для меня презрение — почет, Я всеми принят, изгнан отовсюду, Не вижу я, кто бродит под окном, Но звезды в небе ясно различаю. Я ночью бодр, и засыпаю днем, Я по земле с опаской уступаю, Не вехам, а туману доверяю, Глухой меня услышит и поймет. И для меня полынь горше мёд. Но как понять, где правда, где причуда, и сколько истин, потерял им счёт. Я всею принят, изгнан ото всюду. Не знаю, что длиннее, час или год. Ручьи и моря переходят в брод. Из рая я уйду, в воду по воду. Отчаяньем мне веру предаёт. Я всеми принят, изгнан ото всюду. Перевод Эренбурга. О грипа до Абинья. При французском I вом зависимость французской церкви от королевской власти усилилась, поэтому вопрос о реформе церкви не имел во Франции того широкого общественного значения, какое он имел в Германии. Для большинства французов галиканская церковь наряду с сильной королевской властью олицетворяла национальное единство страны. Зато там, где преобладали местные интересы, кальвинизм быстро распространялся. В 30-е и 40-е годы у него появилось много сторонников среди горожан и особенно дворян на юге и юго-западе Франции. Здесь ещё помнили о временах феодальной независимости и надеялись под стягом истинной веры отстоять свою провинциальную автономию. В дальнейшем гугенотам, как называли во Франции кальвинистов, стали присоединяться феодалы из разных областей Франции, двигавшиеся от политической централизации и видевшие в секуляризации церковных земель удобный способ поправить своё пошатнувшееся экономическое положение. Последние короли из династии Валуа не обладали энергией и дарованиями Франциска I. Феодальная оппозиция использовала их слабости и неспособность. Положение в стране становилось всё более напряжённым, пока в 1562 году не вспыхнула открытая гражданская война, продолжавшаяся с перерывами до 1598 года и известная в истории под названием Религиозной войны. Война это велась с большим ужесточением, ослабляя и разоряя страну, ухудшая тяжёлое положение народа, открывая путь произволу и всякого рода бесчинства. Так печальное слово приобрели кровавые события, произошедшие в Париже в ночь на 24 августа 1572 года, так называемая Варфоломеева ночь. Инициатором этого события стала Екатерина Медичи, и об этом персонаже следует поговорить подробнее. Екатерина Медичи Родила во Флоренции в 1519, 1589. Отец её, Лоренцо, носивший титул герцога Урбино, был сыном Петра Медичи и приходился племянником папе Льву X. Мать её из дома де Латурдо Овернь была француженка. Детство роная сиротевшей Екатерины совпало с бурными годами политической жизни Флоренции, старавшейся отстаивать свою политическую независимость. Известно, что в 8 лет от роду родной отец отдал её в качестве заложницы к Кондотьерам, осадившим город. Эта травма детства не могла пройти бесследно и не сказаться на характере будущей королевы, правление которой отличалось особым цинизмом и для которой именно Государь Макиавелли являлся настольной книгой. Когда Флоренция пала и Екатерина уехала в Рим, её папа Климент VII из рода Медичи решил выдать её замуж, сообразно с интересами своей политики. Он остановился на втором сыне французского короля Франциска I, Генрихе, которому суждено было впоследствии занять престол своего отца. Брак совершился в 1533 году. И Екатерине на это время исполнилось 14 лет. А в 8 она уже успела побывать в Аду и по воле собственного отца оказаться в заложницах у враждебной армии. Современники описывали Екатерину как стройную рыжеволосую девушку небольшого роста и с довольно таким некрасивым лицом. но очень выразительными глазами, фамильной чертой Медичи. Юная Екатерина так хотела произвести впечатление на изысканный французский двор, что она прибегла к помощи одного из самых прославленных флорентийских мастеров, изготовивших специально для своей миниатюрной заказчицы туфельки на высоком каблуке. Надо признать, Екатерина добилась желаемого. Её представление о французском дворе произвело настоящий фурор. Свойдет, что сталось. 28 октября 1533 года в Марселе молодая принцесса сумела снискать себе расположение тестя и мужа. Насколько это расположение оказалось искренним, покажет дальнейший ход событий. Её супруг мог и не стать королём Франции. У Франциска I был ещё один сын, и как старший он должен был получить трон. Но в 1536 году наследник французского престола неожиданно умер. Согласно официальной версии, смерть наступила от простуды, которую Дофин подхватил, искупавшись в ледяной воде после игры в мяч. По другой же версии, наследный принц был отравлен Екатериной, возжелавшей в шестстве она престол своего супруга. Х счастью, эти слухи никак не повлияли на тёплые отношения между Франциском I и его невесткой. Но как бы то ни было, с тех пор за Флорентийкой прочно закрепилась слава отравительницы. под давлением мужа, желавшего закрепить своё положение рождением наследника, Екатерина, до тех пор не принёсшая ему потомства, долго и тщательно лечилась у всевозможных магов и целителей с одной единственной целью забеременеть. В 1537 году родился внебрачный ребёнок Генриха от некоей молодой дамы по имени Филиппа Дучи. Это событие окончательно подтвердило, что бесплодна именно Екатерина. При дворе заговорили о возможности расторжения брака. Как известно, беда не приходит одна, и Екатерину ждало еще одно испытание. В жизни Генриха де Валуа появилась женщина, которую многие в течение нескольких последующих лет считали истинной правительницей Франции. Речь идет о Диане де Павотье, фаворитке Генриха, которая была на целые 20 лет старше своего коронованного любовника. Вероятно, в силу разницы в возрасте отношения между Генрихом и Дианой, были основаны скорее на разуме, чем на чувственной страсти. Генрих высоко оценил мудрость и дальновидность Дианы и внимательно прислушивался к её советам при принятии важных политических решений. Обоих объединяла страсть к охоте. До нас дошло множество полотен, на которых любовники изображены в образе римской богини-охотницы Дианы и юного бога Аполлона. У забытой всеми обманутой жены не было другого выхода, кроме как смириться со своим унижением. Превозмогая себя, Екатерина, как истинная Медичи, всё же сумела наступить на горло своей гордыне и расположить к себе любовницу мужа, которую подобная дружба вполне устраивала, ибо появление другой, более плодовитой и имении дружелюбной супруги, могло поставить её положение при дворе под угрозу. Долгое время все трое формировали довольно-таки странный любовный треугольник. Диана изредка подталкивала Генриха к ложу супруги, а Екатерина, принимая его мучилась от ревности и собственного бессилия что-либо изменить. Сравнение с прелестной Дианой было явно не в пользу Екатерины. Она никогда не была красавицей, а с возрастом порядком располнела, и по выражению современников всё более походила на своего дядю. Последнее, разумеется, никак не могло быть комплиментом. Особенно отталкивающей чертой был её чрезмерно высокий лоб. Злые языки утверждали, что между её бровями и корнями волос Вполне могло бы уместиться второе лицо. По всей вероятности, это было следствием потери волос, которые Екатерина тщательно скрывала, пользуясь париками. То, что Екатерина стоически переживала измену мужа, не значит, что она не пыталась что-либо сделать, дабы избавиться от соперницы. До нас дошли отголоски дворцового скандала, в котором кроме Екатерины был замешан некий герцог Немур. Из писем участников этой истории известно, что, по всей видимости, Екатерина попросила герцога в лучший момент в разгар веселья под видом милой шалости выплеснуть диане в лицо стакан воды, то что в стакане вместо воды должна была быть жжёная известь, шутнюху знать не полагалось. Заговор был раскрыт, Анимор Сослан, но позже помилован и возвращён ко двору. Новость о том, что Екатерина беременна, стала для всех полной неожиданностью. Чудодейственное исцеление бесплодной дафины было приписано Настрадамусу. медику и астрологу, вошедшему в тесный круг доверенных лиц Екатерины. Её первенец, названный в честь деда Франциском, родился в 1544 году. Рождение у неё сына Франциска обрадовало весь двор, так как наконец рушились опасения, что Екатерина не способна дать наследника будущему королю Франции. То, что она косвенно в этот период страдает и пытается разобраться в собственной судьбе, Говорит тот факт, что при дворе появляется знаменитый предсказатель Настрадамус. Его популярность взлетает до небес, когда ему удаётся точно предсказать смерть Генриха II на рыцарском поединке от удара копьём. После издания в 1555 году первой серии его Центурий Настрадамус был приглашён ко двору Генриха II, короля Франции. И 15 августа 1556 года прибыл в Париж Екатерина Медичи справлялась у него о судьбах своей династии. Настрадамусу, предсказавшему в своих центуриях трагическую смерть короля и конец династии Валуа, трудно было утешить царственных особ. Всё же Настрадамус предостёр короля о поединке, указав на опасность, угрожавшую его глазам. В гороскопе Генриха II Марс находился в квадрате с Солнцем, угрожая его жизни. Однако король пренебрёг предостережением Настрадамуса, пророчество сбылось. В июле 1559 года состоялось пышное торжество двойное бракосочетание старшей дочери королевы Елизаветы с королём Испании Филиппом II. Посредством союза Генрих II рассчитывал укрепить мир, заключённый в Катакамбризе 3 апреля 1559 года Англии, Франции и Испании. И сестры королевы Маргариты с герцогом Филиппером Савойским. По случаю торжества был устроен рыцарский турнир. Король Генрих II, названный Нострадамусом в 35-м Катроне 1-й Центурии Старым Львом, приказал командующему лепгвардии графу Габриэлю де Монтгомери вступить с ним в одиночный поединок. К несчастью, обломок копья графа поразил правый глаз короля, сражавшегося в позолоченных доспехах. Старый король умер от этой раны 10 июля 1559 года. Молодой лев превзойдет старого на поле боя в одиночном поединке, разив ему глаза в золотой клетке, что приведёт старого льва к мучительной смерти. Первая центурия, 35-й катрен. Это предсказание, опубликованное Нострадамусом в первом частичном издании Центурий, стало причиной его славы. Согласно предсказанию Нострадамуса, ей, Маргарите, было суждено произвести на свет мальчика, в будущем великого полководца, который в определённый момент жизни сильно повредит ногу, а в год, когда девятка будет предшествовать семёрке, умрёт В герцогине действительно родился мальчик, который впоследствии под именем Карло Сойского стал известным полководцем. В год, когда Настрадамус предсказал ему тяжёлую травму ноги, герцог вместе со своим другом высмеивал ненадежность всех пророчеств. Его друг заметил, что Настрадамус мог перепутать дату. Карл Сойский поднялся, чтобы принести записки, но задел массивный дубовый шкаф, который, обрушившись, герцогу на ногу, надолго приковал его к постели. Герцог надеялся прожить 97 лет, в соответствии с предсказанием Нострадамуса. Смерть наступит в год, когда девятка будет предшествовать семерке. Однако смерть наступила в 69 лет, поскольку и в этом случае девятка предшествует семерке. Неожиданная смерть Генриха II передавала, по-видимому, власть в руки овдовевшей королевы, так как 16-летний король Франциск II был очень послушным сыном и при том не проявлял способностей к делам государственным. Но гизы, родственники жены короля Марии Стюарт, успели приобрести влияние на Франциска II и захватить власть. Франциск II, король Франции и благодаря браку с Марией Стюарт номинально также король Шотландии, был болезненным и психически неустойчивым подростком неполных 16 лет, когда несчастный случай на турнире с отцом в июле 1559 года привёл его на трон Франции. В смысле общепринятого правового понимания Король был совершеннолетним, поэтому, несмотря на его болезненное состояние, вопрос о регенстве не стоял. Однако не возникало никаких сомнений в том, что выбор его ближайших советчиков ввиду естественной слабости его авторитета приобретал особо важное значение. Теперь наступил час Гизов, герцога Франциска и его брата Карла, изысканного и острого на язык кардинала Лутарингского. Екатерина получила и свои выгоды от этой неожиданной смерти мужа, предсказанной Нострадамусом. Екатерине наконец-то представилась возможность дать волю накопившемуся гневу и поквитаться с соперницей. Она потребовала, чтобы де Пуатье вернула ей драгоценности, принадлежащие короне, а также покинула свое жилище – замок Шенонсо. Звезда Дианы де Пуатье закатилась. Давний друг и любовница Генриха II покинула двор, и переехала в менее роскошный замок Шамон. Тот, кто продвинулся благодаря её протекции, должен был уступить место приближённым Екатерины Медичи и Лигизов. Давняя соперница была устранена. Короткий период правления Франциска II характеризовался ростом религиозной нетерпимости и военного противостояния между гугенотами, поклонниками кальвинизма, и католиками. Напомним, что Мария Стюарт шотландская была католичкой. Егизы страстно поддерживали её, как и сама Екатерина Медичи. Однако по последним приходилось считаться не только со старыми соперниками, как Монмаранси и его единомышленники, а аристократы, бывшие в родстве с королевским домом, а при прекращении прямой линии имевшие права на престолонаследие, так называемые принцы крови. Присуществующая слабости монархии представляли серьёзную опасность для ведущих министров. Два представителя бурбонского дома были в этом отношении опаснейшими соперниками гизов. Антуан, герцог Вандомский, и благодаря браку с Жанной де Альбре, король Наварский, и его младший брат Луи де Канде. По причине их особого отношения к Королевскому дому, они легко стали центром различнейших оппозиционных группировок, и оба не делали никакой тайны своей склонности к протестантизму. Именно в сфере религиозной политики гизы побудили Франциска II и, продолжению непреклонной линии его предшественника. Генрих II ещё в экюанском edict от 2 июня 1559 года распорядился наказывать смертью через сожжение о преступление ереси. Теперь были добавлены другие меры, которые затронули жизненный нерв существовавшей в подполье протестантской церкви. Дома, служившие местом собраний, должны были быть разрушены. Допущение или организация тайных сходов карались смертной казнью. Собственники феодальных владений с судебными полномочиями при нерадимом преследовании религиозных отступников лишались судебных прав. Церковные власти поощряли доносы на протестантов тем, что объявляли об отлучении от церкви в случае незаявления о ереси. Одновременно волна обысков увеличила количество арестов приверженцев нового учения. Религиозный антагонизм начал проникать и в низшие слои населения – Земные провокации и кровавые столкновения между католиками и протестантами становились всё чаще. Впоследствии была неизбежна радикализация французского протестантизма, к которому из-за увеличивающегося приток адворян примкнули активные элементы. Устранение чужеземных фаворитов, которых видели виновников непримиримой политики короны, и более активное участие во власти отечественного дворянства являлись основной целью движения, во главе которого вскоре стал Луи де Конде. 15 марта Лариноди сделал попытку штурмовать Амбуаз. Верные королевы Иска разогнали плохо организованных нападающих, среди которых находилось много необученных в военном деле ремесленников, и захватили большое количество пленных. Сам Лариноди погиб в сражении, но те, кто выжил, как государственные изменники, были осуждены уголовным судом. В последующие дни Амбуаз превратился в место многочисленных казней. По сообщениям современников, даже стены и ворота замка были увешаны телами казнённых. Некоторые утверждали, что подобного рода жестокие расправы были инициированы самой Екатериной Медичи. К концу правления Франциска II Екатерине ловкой тактикой удалось добиться своей цели сохранить независимость короны в условиях усилившейся распри между католиками и протестантами. сторонниками гиза в с одной стороны и принцев крови с другой. Когда в 1560 году король Франциск II заболел лихорадкой, предсказания Нострадамуса были у всех на устах. 3 декабря 1560 года тосканский посол писал герцогу Козимо Медичи: "Здоровье короля находится в очень неопределённом состоянии. В своих предсказаниях на декабрь, очевидно, в своих ежедневных альманахах Ностердамус говорит, что королевский дом потеряет от болезней двух молодых членов. Действительно, 5 декабря умер Франциск II, а несколько дней спустя умер граф Рош-Сюржан, младший сын младшей ветви королевской семьи. Эти совпадения потрясли французский двор. Дальнейшие события истории тоже позволили интерпретировать Катрен и считать его пророческим. Франциск II умер совсем юным, оставив королеву шотландскую бездетной. После возвращения Марии Стюарт на родину началась её борьба с Елизаветой Тюдор за английскую корону. Отношения между Англией и Шотландией были напряжёнными, и фраза "два острова в раздоре" оказалась уместной. Когда Франциску наследовал брат его, Карл IX, которому было всего 10 лет, управление страной перешло в руки Екатерины. Скоро оказалось, что честолюбие Екатерины далеко не находилось в соответствии с её талантами. Женщина без политических и нравственных правил, довольно индифферентная даже в религиозном отношении, она стремилась только к тому, чтобы господствовать от Франции или в ней его оберегала свою власть. Вся государственная мудрость её сводилась к заботам об уравновешивании сил различных политических партий, так чтобы ни одна из них не взяла верх и не стала опасною для неё самой. Интрига была главным оружием политики Екатерины. Её звали Чёрной королевой из-за траура, который она не снимала в течение всей своей жизни. Лицемерная, холодная, бессердечная, она не стеснялась в выборе средств для достижения своей цели. Её не могло остановить даже преступление, если при помощи его она рассчитывала избавиться от какого-нибудь опасного для себя врага. Недаром называла она сочинение Макиавелли "Государь" своей Библией. Повсюду были у неё шпионы. Она зорко следила за всеми выдающимися лицами и перехватывала частную корреспонденцию. Во внешней политике Екатерина держалась тех же начал, что и во внутренней. Смотря по обстоятельствам, она готова была сближаться то с католическими, то с протестантскими державами и избегала войны. Отсутствие твердых принципов и постоянной интриги привели ее, наконец, к злодеяниям в Арфоломеевской ночи. Согласно общепринятой версии, Екатерина устроила ловушку для лидеров гугенотов, пригласив их в Париж на свадьбу своей дочери с Генрихом Наварским. В ночь с 23 на 24 августа 1572 со звоном колоколов тысячи горожан заполонили улицы Парижа. Развязалась ужасающая кровавая резня. Согласно приблизительным подсчетам, в ту ночь в Париже было убито порядка трех тысяч гугенотов. Одной из жертв стал их предводитель, адмирал Калинии. Волна насилия, зародившаяся в столице, захлестнула и окраины. В кровавой вакханалии, продлевшейся неделю, по всей Франции было убито еще 8 тысяч гугенотов. Состоявшаяся перед тем сближение правительства с гугенотами позволило Калиньи приобрести влияние на короля и убедить его в необходимости войны с Испанией. Это шло вразрез с нерешительной и изменчивой двойственной политикой Екатерины. Она решилась отделаться от адмирала. 22 августа 1572 года последовало покушение на жизнь Калиньи. А затем в ночь с 23 на 24 августа кризис гугенотов. Екатерина достигла своей цели. Она возвратила себе полное влияние на сына короля. Екатерина Медичи это типичный представитель своей эпохи, полный взаимоисключающих противоречий. Как многим, пожалуй, известно о том, что Екатерина была большой любительницей искусства и меценаткой. Именно ей принадлежала идея строительства нового крыла Лувра и замка Тюильри. Библиотека Екатерины насчитывала сотни любопытных книг и редких древних рукописей. Именно благодаря ей французский двор открыл для себя изыскае итальянской кухни, в числе которых были артишоки, брокколи и несколько разновидностей спагетти. С её лёгкой руки французы полюбили балет, а дамы стали носить корсеты и нижнее бельё. Екатерина была страстной любительницей верховой езды и стала первой женщиной, вопреки протестам со стороны церковников, надев свои штаны. Второй француженкой, надевшей брюки и тоже шокировавшей этим общественное мнение, будет знаменита Жорж Санд, подруга Флобера, Заля и Тургенева. Скончалась Чёрная королева в возрасте 70 лет в замке Деблоа и была похоронена рядом со своим мужем Генрихом II в аббатстве Сен-Дени. Екатерина посчастливилась умереть в неведении, она так никогда и не узнала о том, что последний из её десяти отпрысков, Генрих III, Был обед вскоре после её смерти, а всё то, за что она многие годы боролась, кануло в лету. Династия де Валуа прекратила своё существование. Благодаря необузданной политике Екатерины Медичи, Франция фактически распалась на два враждующих государства. При этом у каждого лагеря были свои внутренние противоречия. Например, намерения короля Генриха III 1574-1589 далеко не всегда совпадали с намерениями католической лиги. возглавлявшийся лотарингским герцогом Генрихом Гизом, претендовавшим на французский престол. В 1588 году, когда парижане-католики подняли восстание против короля, королю удалось заманить Гиза в ловушку и предательски умиртить его. В ответ на это Париж перестал повиноваться королю, а вскоре один доминиканский монах, мстя за убийство герцога, заколол кинжалом Генриха III в 1589 г. последнего представителя династии Валуа. В стране царил политический хаос. Затянувшаяся междоусобная война стоила множества жизней. Религиозный фанатизм ожесточил сердца людей и толкал их на преступления. К пошатнувшимся французским престолом стремился завладеть испанский король Филипп II. Доведённые до отчаяния общинствоми феодалов и разнузданной солдатней в ряде провинций восстали крестьяне. И только в царствовании Генриха IV Бурбона 1594-1610 политическое и экономическое положение Франции вновь стало прочным. Новому королю, несомненно умному и дальновидному, удалось прекратить гражданскую войну. Одним из его важнейших начинаний был изданный в 1598 году Нанский эдикт, согласно которому во Франции официально утверждалась веротерпимость. Государственной религией был признан католицизм, но и гугеноты могли без помех исповедовать свою веру. Наконец-то Франция смогла вздохнуть спокойно, но то, что на протяжении десятилетий люди дышали едким пороховым дымом и дымом костров инквизиции, не могло не наложить трагического отпечатка на французскую литературу XVI века. Весьма яркой фигурой среди писателей периода гражданских войн был поэт и прозаик Теодор Агрипа де Бенья. 1752-1630. Ламиный Гугенот, непримиримый противник попистов. В его произведениях с особой чутливостью отразился глубокий трагизм тогдашней французской жизни. Происходил добинье из провинциальной дворянской семьи. Отец его был убеждённым гугенотом. С ранних лет видел о грипа ужасы междоусобной розни. В своих мемуарах он вспоминает о следующем характерном случае, когда ему было 8 с половиной лет. гриппо пишет о себе в третьем лице. Отец повёз его в Париж, проезжая в ярмарочный день через Амбуаз, отец увидел головы своих амбуазских сотоварищей, которых ещё можно было различить на веселице, и был так взволнован, что перед толпой в 7 или 8 тысяч человек воскликнул: "Палачи, они обезглавили Францию!" Увидев на лице отца необычайное волнение, сын подъехал к нему. Отец положил ему руку на голову и сказал: "Дитя моё, Когда упадёт и моя голова, не дороже своей, чтобы отплатить за этих достойных вождей нашей партии. Если ты будешь щадить себя, допадёт на тебя моё проклятие. Лябинье Агрипа. Трагические поэмы. Мемуары. Период Парнаха. Москва, 1949 г. Страница 52. И Агрипов вполне оправдал отцовские ожидания. Свою неукротимую энергию отдал он делу гугенотов в 1568 году. Обманув бдительность опекуна, он спустился через окно на простынях, в одной рубахе, босой, чтобы присоединиться к вооруженному отряду своих единоверцев. С этого времени его жизнь становится похожей на авантюрный роман. А до Абине говорят как о человеке, который ничего не боится. Всегда на коне, со шпагой и пистолетом в руках, ищет он опасности и славы. Будучи приближенным Генриха Наварского, он не смешивается с толпой придворных хлистецов, Переход Генриха в католицизм ради того, чтобы утвердить своё право на французский престол, явился для него тяжёлым ударом. Но ради личных выгод, до обвинений не отрёкся от истинной веры. Он гордился этим и в мемуарах писал: "По справедливости, до обвинения мог сказать, что кроме тех дней, когда он болел и страдал от ран, он не провёл без работы и четырёх суток подряд. Не раз находился он на краю гибели. Четыре раза враги приговаривали его к смертной казни. А словом Добине никогда и нигде Бог не давал ему жить в безопасности. Воином, борцом, трибуном оставался Добине и в своих литературных произведениях. П писал он и любовные стихи. Однако в его юношеской лирике уже звучат мотивы, не свойственные поэзии Плеяды, ведь его любовь это любовь солдата, не знающего ни минуты покоя среди потрясений гражданской войны, ветров и волн изведов ад их смерти каждый миг готовый. И снимая гидры стоголовой врагов, кромолы из осад, во сне хватая наугад пистоль в тревоге вечно новой, пою любовь я в час суровый. Хоть стих покою был бы рад, прости же песню, друг мой милый, в которой не хватает силы скрыть боль солдатского житья, ведь с той поры, как в этих вззорах я муку пью, мой стих, как я, впитал в себя и дым, и порох. о этой французского возрождения. Ленинград 1938, страница 235. Боевым духом проникнуты извечные антикатолические памфлеты Деабенье и его сожжённая рукой получа всеобщая история, в которой изложена история гражданской войны во Франции, а также события, связанные с борьбой протестантизма и католицизма в ряде европейских стран. Сатиру на придворное дворянство представляет и его роман Приключения барона Финеста. Но самым сильным и, можно даже сказать, самым могучим произведением Деобенье являются трагические поэмы, состоящие из семи книг или поэм, написанных Александрийским стихом. Деобенье начал писать их в самый разгар гражданских войн. В 1577 году, командуя отрядом кавалерии, он был тяжело ранен в сражении. И вот, когда тяжело раненый Деобенье лежал в постели и врачи уже опасались за его жизнь, он продиктовал местному судье, Первые отрывки из своих трагических поэм. Вероятно, работа над книгой Эдеи Бенья продолжил в последующие годы. В 1616 году она впервые увидела свет. В французской литературе XVI века нет другого такого произведения, в котором бы так широко и с такой потрясающей силой были изображены бедствия, обрушившиеся на Францию, охваченную пламенем религиозной вражды. Мать-родина скорбит, видя, как враждуют её дети, ослеплённые яростью. Терзают они ее священное тело. В другом месте поэт сравнивает Францию с кораблем, на борту которого идет сражение. Понятно, что вину за бедствия, постигшие Францию, поэт Гугенот возлагает на католическую партию и ее лидеров. Страна истерзана междоусобной войной, произволом власти мущих, бесчинством и королевских наемников, голодом, болезнями, нищетой. Особенно велики страдания крестьян. Де Бенье рисует страшные картины народного разорения. В книге «Бедствия» он пишет «Три пятилетия уже мы каждый день встречаем беженцев из нищих деревень. Они живут в лесах, они ползут в родную утробу матери, в пещеру, вглубь земную, и ищут, если брат им в крови отказал, в кабанях зарослей или медвежьих скал. И павших то сочтет. Сошла к ним смерть благая, им петлю яд и нож и пропасть предлагая». Перевод Казмичева. Глубокое скорбь поэта превращается в негодование, а негодование в ярость, когда речь заходит о тех, кто по мнению Дебинья, виновен в страданиях Франции. Это папа Карл IX, Генрих III, Екатерина Медичи, католическая лига, гизы, инквизиторы, сарбанисты и иезуиты. И Дебинье создаёт чрезвычайно резкие и сатирические портреты вдохновителей и прислужников католической реакции: монархи, Золотая палата и другие. Он обличает их, издевается над ними, осыпает их злыми сарказмами. Люди, запятнавшие себя кровью в Варфоломеевской ночи, уже не люди, но адские чудовища. Деобенье описывает страшную резню, прокатившуюся по многим французским городам, мечи. Одна мрачная картина следует за другой. Поэт видит горы трупов и зарево пожарищ. В кровавый поток превратилась сена. Лувр стал огромным эшифотом. Вот и бист содрогаются Орлиан, Леон, Труа, Руан и другие города. Де Авиньен вспоминает прежние выступления против тирании католической церкви, альбигойцев, гуситов и прочих защитников истинной веры, восхищаясь их беспримерным мужеством. Он предвещает время, когда гнев Божий сокрушит безумный Вавилон. Уже многим воздал Господь за их преступления, отмщение. А в день страшного суда никто не уйдёт от справедливого возмездия. Самое обещанное людьми природо вызывает к небесам амщение страшный суд. Кто прячется, бежит от божьего суда, теперь вам Каины, не скрыться никуда, ире вот Парнаха. Как на закате французского Ренессанса появилось произведение, страстно протестовавшее против тирании инквизиции, беззакония властей и той бесчеловечности, которая воцарилась во Франции в годы религиозных войн. Сила Дебиниа в том, что он защищал не только гугенотов, но и попранную человечность, не укладывавшуюся в узкие конфессиальные рамки. В этом он прямой наследник великих гуманистов эпохи Возрождения. Но гуманизм Деобенье пропитан горькой скорбью. К тому же Деобенье не был прекраснодушным мечтателем, искавшим спасение на блаженных островах поэтического вымысла. Он был активным участником трагических событий. Его поэзия врывалась в жизнь. Какая поэзия не могла быть галантной и изящной, поневоле она была мужественной и суровой. А тем, кто укорял его за это, до обвини отвечал. Кому кто скажет мне, что раскалённый стих из крови создал я и из убийства их, что ужас только там, в сфере посты и измена, раздор, позор, резня, засада, яда пена, в вину ты ставишь мне, отвечу я ему: словарь присвоенный искусству моему, век нравы изменивший и новости ля просит. срывая же грубые плоды, что он приносит. Перевод Казмичева. Но именно де Абинье заложит традицию так называемого протестантского эпоса. Это он в своих трагических поэмах поднимет тему восстания ангелов, тему, которая инициирует возможность пересмотра договора между человеком и Богом. Этот договор, благодаря поднятой теме восстания ангелов, поменяет одного из своих субъектов, и вместо Бога там появится лик восставшего ангела. Когда Бенинье словно предвкушал рождение доктора Фауста, образа уходящего в самую глубь протестантского мышления. Данный материал подготовлен с использованием лекций Вуришева.